Он говорил это порывисто, захлебываясь. В звуках голоса слышался какой-то надорванный и в то же время торжествующий хохот. В глазах показались искры, плечи и ноги беспокойно вздрагивали. «Может, я и в самом деле чем-нибудь провинилась? Так уж прости Христа ради!» Арина Петровна стала и поклонилась, коснувшись рукой до земли. Павел Владимирович закрыл глаза и не отвечал. «Положим, что насчет недвижимости. Это точно, что в теперешнем твоем положении нечего и думать», Чтобы распоряжение делать. Порфирий – законный наследник. Ну, пускай ему недвижимость и достается. А движимость, а капитал как? Решилась прямо объясниться Арина Петровна. Павел Владимирович вздрогнул, но молчал. Очень возможно, что при слове капитал он совсем не об инсинуациях Арины Петровны помышлял, а просто ему подумалось, вот и сентябрь на дворе, проценты получать надобно. «Шестьдесят семь тысяч на пять помножить, да на два потом разделить, сколько это будет?» «Ты, может быть, думаешь, что я смерти твоей желаю? Так разуверься, мой друг. Ты только живи, а мне, старухи и горюшка мало. Что мне? Мне и тепленько, и сытенько у тебя, и даже ежели и сладенького чего-нибудь захочется, все у меня есть. Я только насчет того говорю, что у христиан обычай такой есть, чтобы в ожидании предбудущей жизни...» Арина Петровна остановилась, словно искала подходящего слова. «Присных своих обеспечивать». Докончила она, смотря в окно. Павел Владимирович лежал неподвижно и потихоньку откашливался, ни одним движением не выказывая, слушает он или нет. По-видимому, причитания матери надоели ему. «Капитал-то можно бы при жизни из рук в руки передать», молвила Арина Петровна, как бы вскользь бросая предположение и вновь принимаясь рассматривать на свет свои руки. Больной чуть-чуть дрогнул, но Арина Петровна не заметила этого и продолжала. «Капитал, мой друг, и по закону к перемещению допускается. Потому это вечно живная. Вчера он был, сегодня нет его. И никто в нем отчету не может спрашивать. Кому хочу, тому и отдаю». Павел Владимирович вдруг как-то зло засмеялся. «Палочки на историю, должно быть, вспомнили», – зашипел он. «Тот тоже из рук в руки жене капитал отдал». А она с любовником убежала. «У меня, мой друг, любовников нет. Так без любовника убежите, с капиталом. Как ты, однако, меня понимаешь? Никак я вас не понимаю. Вы на весь свет меня дураком прославили. Ну и дурак я. И пусть буду дурак. Смотрите, какие штуки фигуры придумали. Капитал им из рук в руки передай. А сам что? В монастырь, что ли, прикажете мне спасаться? Идти да оттуда глядеть, как вы моим капиталом распоряжаться будете». Он выговорил все это залпом, злобствуя и волнуясь, и затем совсем изнемог. В продолжении, по крайней мере, четверти часа после того, он кашлял всю ночь, так что было даже удивительно, что этот жалкий человеческий остов еще заключает в себе столько силы. Наконец он отдышался и закрыл глаза. В продолжении, по крайней мере, четверти часа после того, он кашлял во всю мочь. Арина Петровна потерянно оглядывалась кругом. До сих пор ей все как-то не верилось. Теперь она окончательно убедилась, что всякая новая попытка убедить умирающего может только приблизить день торжества и удушки. И Удушка так омелькал перед ее глазами. Вот он идет за гробом, вот отдает брату последние Иудино лабзание, и две паскудные слезинки вытекли из его глаз. Вот и гроб опустили в землю. Прощай, брат, восклицает Иудушка, Удушка, подергивая губами, закатывая глаза и стараясь придать своему голосу ноту горести. И вслед затем обращается в полоборота к и говорит «Кутьюта, кутьюта, не забудьте в дом взять, да на чистенькую скатерцу поставьте, братца опять в доме помянуть». Вот кончился и поминальный обед, во время которого и удушка без устали говорит с батюшкой об добродетелях покойного и встречает со стороны батюшки полное подтверждение этих похвал. «Ах, брат, брат, не захотел ты с нами пожить», восклицает он, выходя из-за стола и протягивая руку ладонью вверх под благословение батюшки. Вот наконец все, слава богу, наелись и даже выспались после обеда, и удушка расхаживает хозяином по комнатам дома, принимает вещи, заносит в опись и по временам подозрительно взглядывает на мать, ежели в чем-нибудь встречает сомнения. Все эти неизбежные сцены будущего так и метались перед глазами Арины Петровны, и как живой звенел в ее ушах маслянисто пронзительный голос и удушки, обращенный к ней. А помните, маменька, «У брата золотенькие запоночки были, хорошенькие такие, еще он их по праздникам надевал. И куда только эти запоночки девались, ума приложить не могу». Не успела Арина Петровна сойти вниз, как на бугре у Дубровинской церкви показалась коляска, запряженная четверней.